«Украинцы в Ираке». Эпиграф. «Товарищам из моего взвода, таким офицерам, как Дольф, Уокер, Беркут, которые еще не забыли, зачем они носят офицерские погоны, а также светлой памяти погибших по вине тупорылого командования посвящается. Имена и радиопозывные здесь приведенные, подлинные. Эти люди узнают себя». Конец эпиграфа. «Решение поехать на войну созрело у меня давно». На гражданке я изнавал от скуки, работая охранником в одной из частных фирм, и срочку вспоминал с некоторой ностальгией. Я уже начал было собирать манатки в Чечню, как раз закон приняли о службе по контракту в ВС РФ граждан СНГ, но тут в высших политических кругах Украины созрело решение о необходимости отправки военного контингента в Ирак для участия в стабилизационной операции». Я подписал контракт, не задумываясь, в надежде, что в Ираке я столкнусь с настоящей работой для солдата, про которую давно забыли в вооруженных силах невоюющей страны. Подготовка. Мне, как и многим другим, предстояло пройти трехмесячный курс переподготовки на базе воинской части А-0501 Башкировка-Чугуевский район Харьковской области, где формировался 61-й отдельный батальон 6-й бригады, который должен был отправиться в Ирак в феврале 2004 года. Рассказ о нашем тренинге мог бы занять несколько страниц, но мне хотелось бы выделить суть. Структура батальона: 3 роты по 5 взводов. 17 человек на двух бтр взвод. Во взводе два гранатометчика, два снайпера, 4 ГП-25, один РПК и один ПКМ. Отдельно взвод связи, взвод технического обеспечения и управление батальона. Всего около 370 человек. Впервые я ощутил, что нас пытаются подготовить как следует, но сразу бросился в глаза менталитет наших военнослужащих. Например, как солдаты, так и офицеры – абсолютно неадекватно оценивали сложившуюся в Ираке обстановку. Они категорически отказывались признать, что едут на войну, поэтому занятия периодически херились. Были также и фанаты, серьезно настроенные на предстоящую миссию. Как я впоследствии убедился, только на таких людей можно рассчитывать при выполнении боевой задачи. Плюсы. Нормальные условия для проведения занятий – Никаких хозяйственных либо строительных работ даже в наряд пороте впоследствии поставили срочников, чтобы мы не отвлекались от занятий. Приемлемый полигон и миротворческий городок для отработки задач по патрулированию, несению службы на блокпостах, КПП, охране важных объектов. Шесть фанерных домиков, расположенных в правильном порядке, весьма отдаленно напоминали настоящий населенный пункт, но позволяли отрабатывать самые элементарные задачи продвижение патруля по улице, взаимодействие штурмовых групп, вход в помещение, прохождение дверных проемов и так далее. Минусы. Есть в нашей армии термин максимально точно и емко обозначающий все недостатки нашей системы. Имя ему армейский долбоебизм. Эта зараза пронизывает насквозь вооруженные силы, и нет от нее спасения. И порожден он другой главной проблемой нашей армии, имя которой – страсть к очковтирательству. Чем дальше, тем более очевидным становился тот факт, что слишком многие наши начальники, вместо того, чтобы сделать подготовку максимально емкой и насыщенной, Всеми правдами и неправдами пытались создать видимость такой подготовки для вышестоящих начальников. Самостоятельные занятия по тактике часто херились как солдатами, так и офицерами. На занятиях по миротворческой тактике отрабатывалось несколько основных упражнений. Первое. Пешее патрулирование в составе взвода, отделения, с задержанием вооруженного человека, действия при попадании в засаду, при случайном боестолкновении или обстреле с дальней дистанции, отход под огнем. Второе. Патруль на технике, с возможным обстрелом или нападением из засады. Третье. Охрана особо важных объектов. Четвертое. Зачистка либо патруль в населенном пункте. Пятое. Несение службы на блокпосту. Все остальное отрабатывалось в рамках общевойсковой программы боевой подготовки. Не скажу, что все было на смарку. Многие нюансы, которые мы отрабатывали, потом пригодились, но все же 80% того, что мы делали, оказалось на практике неприменимо и приходилось поступать совсем по-другому. В Ираке почти всему пришлось учиться заново. У нас не оказалось ни одного инструктора, который не то, что был ранее в бою или в зоне боевых действий, но хотя бы участвовал в миротворческой миссии, которых, кстати, немало на счету Вооруженных сил Украины. Элементарные вопросы ставили наших командиров в тупик. Например, пешее патрулирование в составе отделения. На практике это выглядело следующим образом. Вся дистанция патрулирования составляла примерно 100 метров, Отделение движется по дороге двумя колоннами в шахматном порядке, дистанция между военнослужащими метров 15-20. В конце маршрута кто-то из своих игравших роль злого парня показывался на дороге с оружием в руках. Его укладывали лицом на землю и обыскивали. Дальше несколько вариантов. Спокойный арест или перестрелка с набежавшими друзьями злого парня, Как правило, наши нападавшие действовали с головы колонны и начинали обстрел. Что говорит боевой устав о такой ситуации? Отделение должно развернуться в боевой порядок в линию лицом к противнику, рассредоточиться на 100 метров по фронту, не менее 15 метров друг от друга и так далее. Б.У. Сухопутных войск. Отделение в обороне. Параграф 61. Примечание БУ, значит, боевой устав, конец примечания. Это в поле. Про такую ситуацию в городе там вообще ничего не сказано. Зато сказано в массе других пособий и наставлений. Надо только найти и почитать. Но наши инструкторы нам настойчиво вбивали в голову. С дороги не сходить вокруг мины. Но не развернувшись, огонь могут вести только двое передних. «У остальных первая двойка в секторе огня, как же быть?» «Подхожу я с таким вопросом к замкомбатам майору Бурлакову. Командир взвода ничего внятного мне не ответил. И сразу вижу, что загнал его в тупик. И вообще у него лицо такое, будто ему это нахрен не надо. И вообще никто не может ответить. Такая ситуация немного бредовая. Но так ли сложен ответ? Во-первых, нужно адекватно оценивать обстановку». Я не спорю, мин надо бояться, но там же нет линии фронта как таковой. Ирак — страна пустынь. Где там ведутся боевые действия? В городах. И не в таких городах, как в Великую Отечественную, по которым проходит линия фронта. В городах люди живут, ходят на работу, на рынок. Порой толпы, не протолкнешься, дети бегают, гоняют в футбол. Какие там, к черту, мины на обочинах? И вообще, на узких городских улицах не развернешься в линию, нужна совсем другая тактика, и она описана. Яковлев БН, разведка в городе, Симонян РГ, Еременко Ф.И, тактическая разведка, и Хеймонд, тактическая разведка в современной войне. Можно найти информацию в военных журналах «Солдат удачи», «Братишка» и так далее. Короче, было бы желание или хотя бы чувство ответственности за людей, которых ты повезешь на войну. Все прочитанное должно быть осмысленно на предмет того, подходит ли это к твоей ситуации. Идешь в патруль по незнакомому маршруту, поинтересуйся минной обстановкой вокруг. Но я не о тактике сейчас говорю, а о подходе к делу. Особенно коряво всегда проходили занятия в учебной деревне. При выдвижении к населенному пункту нас все время норовили послать на противника прямо в лоб, причем просто так, без всяких там специальных установок. Хотя с обратной стороны стены всех домов были глухими, без окон, и выдвижение оттуда было бы сопряжено с гораздо меньшим риском нарваться на пулю. Я только несколько раз видел, чтобы командир роты показывал бойцам, как правильно, не подставляясь, Вести огонь из-за угла дома. из какой стороны лучше огибать здание. Но разве этим должен командир рот заниматься? Это должен быть уровень среднего сержанта. То, как проходили занятия, показывало вопиющий непрофессионализм и отсутствие элементарных военных знаний. Даже правильно стать у окна, и то могут далеко не все. Ярко запомнился один эпизод, как боец из четвертого взвода бежал к одному из домов и внезапно прямо из двери появился боевик с пулеметом ПКМ, и метров с четырех засадил ему очередь холостыми патронами прямо в живот. От неожиданности тот упал на задницу. Убили его очень натурально, у меня аж мороз по коже пошел. Но почему? Да потому что двигался он прямо напротив двери, даже не пытаясь уйти в сторону. И никто не объяснял ему, что так делать не стоит». Таких ляпов тысячи, и никто не пытался с ними бороться, проводить какой-то анализ, что-то менять в тактике. Я знал пару человек из спецподразделения «А» и хотел им предложить провести у нас пару показательных занятий по теме «Бой в городе», но моя идея не нашла отклика у нашего начальства. Подавляющее большинство занятий проходило по принципу «сделать все эффектно, чтобы понравилось начальству». Практическая целесообразность, да и просто элементарный здравый смысл где-то на десятом месте. Приезжает телевидение. Тут и холостых патронов дадут немеренно, и дымы, и ракеты. А как никого нет, то хорошо, если по десятку набрата, а то и вообще сосите фигу. Война. 14 февраля 2004 года. Отправка. В Ираке уже управление батальона и командиры рот принимают дела у наших предшественников. Приземляемся на аэродроме близ города Талил. Два «Апача» прикрывают посадку. За бортом плюс 17. Прямо на взлетном поле мы получили бронежилеты, каски и оружие. Автоматы АК-47 и АКМ иракского производства и по два рожка на брата. С этим оружием мы должны были добраться до главной базы украинской армии в Ираке, расположенной в городе Аль-Кут. Там мы его сдали и взамен получили штатное. Что бросилось в глаза в первые минуты пребывания в Ираке? Как мне тогда показалось, все совсем другое. Почва, в основном песок и глина, на севере каменистая. Другой воздух, гораздо суше и пахнет пылью. Другие цвета доминируют. Желтый, оранжевый, желто-серый, налет, имеет даже листва. На все садится всепроникающая пыль. Деревья, в основном финиковые пальмы, а также редкие разлапистые кусты и верблюжье колючка. Хотя местами присутствуют сосны или какие-то их разновидности. Дома одно-двухэтажные, местами каменные Из необожженного кирпича, тоже желтого цвета, местами глиняные. Нищета. Везде полно мусора. Вдоль маршрутов колонн бегают оборванные дети с воплями. Мисто, give me пепси, give me Vota". Неопределенного возраста женщины в паранжах, Лицемерные улыбки или откровенно озлобленные взгляды молодых мужчин. Вот первые впечатления по дороге из Толила в Алькут. И еще запомнились дембеля, солдаты пятой бригады. Я впервые увидел их в аэропорту. Они сидели верхом на БТРах, готовясь сопровождать нашу колонну. Все запыленные, с таким же запыленным оружием в руках. Потрепанная, выгоревшая форма, загоревшие лица, уверенные с небольшой ехидцей взгляда. Все это выглядело так по-киношному, что даже не воспринималось как реальность». Вечер на базаре «Дельта» Алькут. Абсолютный шок от посещения столовой. Меню, как в ресторане. Мясо, салаты, свежие фрукты, соки, мороженое, пирожные. Все в ассортименте и всего до отвала. Бери, не хочу. После тех помоев, которыми нас кормили во время подготовки, просто праздник. На питание одного солдата коалиции выделялось 20 баксов в день. Нифига себе питается коалиция. Нарао получили оружие. Я получил РПГ-7Н, 1ПН-58, 4 рожка патронов и автомат АКС-74У. Через три недели я сменил его на АКС. Батареи к ночникам умерли еще до царя гороха, новых не выдали. Я пытался приспособить запасенные из дому кроны, Но габариты этих устройств и специфика наших действий предопределили им законное место под койкой в казарме. Мы пользовались американскими ночными очками. Бронежилет «Корсар М3», несмотря на хорошие защитные свойства, «Кевлар» держит пулю ПМ, в проекции стальных пластин держит бронебойную пулю из СВД, все же слишком тяжел. Когда поверх него надеваешь разгрузку с боезапасом, Берешь гранаты и воги, становишься немобильным. Каждый раз, когда спрыгиваешь с БТР, думаешь, как бы ноги не поломать. Быстро упасть, перекатиться, забудьте, покалечитесь. Боезапас «Четыре рожка» явно недостаточен для ведения боевых действий, поэтому каждый стремился разжиться дополнительными магазинами, гранатами и так далее. Причем, если младшие офицеры относились к этому с одобрением, то высокое начальство дрючило попавшихся в хвост игривую и регулярно устраивало пересчеты боеприпасов, стремясь понять, сколько же левых патронов находится у солдат. Наутро выехали на базу Чарли в город аль где предстоял нести службу. Задача — контроль обстановки в городе, демонстрация присутствия патрули, помощь местной полиции и обеспечение безопасности колонн в нашей зоне ответственности, изъятие незаконного оружия и тому подобное. Численность личного состава 60 человек. База в городе Аль-Хайя находилась в здании спортивной школы на окраине города и по периметру была огорожена невысоким где-то в рост человека кирпичным забором. Со всех сторон ее окружали традиционные, главным образом, двухэтажные здания, с крыш которых просматривалась и, соответственно, простреливалась практически вся территория нашей базы. Само здание школы было довольно прочным, но не очень подходящим для обороны. Окна находились низко, эффективно простреливать близлежащие улицы и окружавшие нас дома мешал забор. Более-менее эффективный огонь мы могли бы вести с крыши, но она была очень слабо защищена. Всего два пулемета противника на крышах близлежащих зданий с фронта и фланга несомненно сделали бы положение для стрелков на крыше очень тяжелым, если не фатальным. В довершение ко всему попасть на крышу можно было через единственную дверь, которая также могла простреливаться противником с фронтальной стороны. Не знаю, чем руководство командование 5-й бригады, подбирая для базы такое здание, прямо в городе. Наверное, боевики предложили, чтобы было проще нас атаковать. В общем, предстояло многое сделать, чтобы там укрепиться. И все же мы были очень рады, что нам не пришлось там воевать. Дольф Ротный сразу же предпринял шаги по укреплению обороноспособности базы. Но у меня сложилось впечатление, что командование не особо стремилось помочь ему в этом, так как даже элементарные просьбы о выделении дополнительной маскировочной сети и колючей проволоки остались неуслышанными. Но в ходе нашего двухмесячного пребывания в Альхае мы нарастили каменный бортик по периметру крыши мешками с песком, сложенные наспех из мешков укрытия для постов на крыше, сменили добротные бетонные черепахи, обеспечивавшие надежную защиту и широкий сектор обстрела. Въезд на базу укрепился земляными бастионами Хеска, а вдоль забора понаставили сигнальных мин. Первые дни в запомнились самыми яркими впечатлениями. Большое красное солнце, непередаваемые оттенки закатов, пение муэдзина, мечети, местные жители в национальной одежде, финиковые пальмы, арабская речь – все это создавало дух невероятного экзотического приключения – для описания которого я вряд ли когда-либо смогу подобрать нужные слова. И еще постоянная беспорядочная стрельба вокруг базы. В первые минуты думаешь, что стреляют обязательно в тебя, и ищешь цель, чтобы залепить очередью в ответ. Но за пару дней привыкаешь. Стрельба в иракских городах — национальное развлечение. Оружие в каждом доме. Арабы стреляют по поводу и без него. Ишак родился, стреляют... Трахнул девушку, стреляют. Если любимая команда забила гол в футбольном матче, то все небо в трассерах. Нередко с помощью автомата решаются семейные споры и конфликты. И, разумеется, это первый аргумент в криминальных разборках. Это так, к слову, об аспектах, не касающихся, собственно, войны, которую ведут партизанские формирования против коалиционных сил местной полиции и ICDC – Иракский корпус гражданской обороны или Национальная гвардия Ирака. Из всех городов, в которых довелось впоследствии побывать, в Аль-Хае стреляли чаще всего. Я думаю, в силу того, что мы никак, по сути, не реагировали на это. В городах, патрулировавшихся американцами, арабы вели себя гораздо сдержаннее, поскольку на опрометчивую очередь янки могли сразу же залепить в ответ из автоматического гранатомета Марк-19 или пулеметы Браунинг М-50, М-2. Дни службы понеслись стремительно. Сутки в наряде по охране базы, на следующий день конвой за продуктами на базу «Дельта», вечером и утром следующего дня патруль по городу. Каждый выезд воспринимался как новое приключение. Первый выезд – ночной патруль. Выдвинулись тремя БТРами верхом на броне. Дембеля показывают город – Автоматная очередь из темного переулка. Стрелять, не стрелять, не видно ни черта. Проскочили. Оружие у местных немерено. В первый же выезд на въезде в город изъяли калаш, а спустя несколько минут пистолет «Кольт-1911». И пошло-поехало. Что не выезд, то один-два изъятых ствола. Беретты, Макаровы, ТТ, Браунинг, HP ну и, конечно, АК-47 и АКМ иракского производства. Забирали стволы только у тех, кто не имел разрешения. Постепенно начало проявляться истинное отношение командования нашего батальона и 6 бригады, в частности, к выполнению поставленных перед украинским контингентом задач. Я бы сказал, что им было похер. Как объяснить то, что у нас не было установленных образцов документов, таких как разрешение на ношение оружия от коалиционных сил или тех же полицейских удостоверений. Не было у нас ни ориентировок, ни фотографий особо разыскиваемых террористов. Типичная ситуация. Останавливаем машину, находим при обыске автомат. «В селях карт АКУ. Разрешение на оружие есть?» – спрашиваем водителя. «АКУ, АКУ, есть, есть» и тычет тебе какую-то бумажку, написанную от руки из черно-белой ксерокопии печати. Дескать, это разрешение и есть. Иди ты с таким разрешением. Автомат в БТР водителю гудбай. Не арестовывать же каждого. Как настоящее разрешение выглядит, мы узнали спустя три месяца после того, как перебрались в Алькут. В полицейский участок тащили, как правило, только тех, у кого находили тяжелое вооружение типа РПГ-7 или несколько стволов. Один калаш по меркам Ирака – это несерьезно. Полнейший бардак 18 век. Полицейская наука и криминалистика на нуле. Мы по привычке думали, что нам будут предъявлять ламинированные удостоверения с цветным фото и печатью, голографической защитой и так далее. Как бы не так. Даже удостоверения полицейских, выданные мэрией Алькута, Это небольшие карточки обычной принтерной бумаги в чехле из прозрачного пластика. Две да печати такие, словно их на том же принтере отпечатали. Половина таких ксив наверняка фальшивая, что позволяет передвигаться вооруженным боевикам свободно по всей стране. Да и у местной полиции нет возможности проверить задержанных и установить их личность. Поэтому, как правило, попавшиеся боевики отделывались потерей личного оружия.